Заключение. Суть союза между двумя людьми в любви и преданности. В ощущении безопасности. В чувстве, что тебя ценят. Мы все хотим, чтобы с нами говорили уважительно, чтобы нас лелеяли и укрывали от бед, хотим быть желанными. Как люди умудряются это терять. Гарантируем, что освоив семь навыков, вы начнете принимать решения, которые сделают счастливее и вас, и ваших близких. Джейн. Я бы хотела закончить простой историей о надежде. Когда Тереза вошла в кухню, Виктор сидел один в кресле и смотрел в окно, наблюдая, как их дети играют с соседскими ребятишками. Я снова потерял работу Тереза. Я, кажется, не создан для своей профессии. Вернуться на стройку всегда можно, да пороху не хватит. Виктор чувствовал себя одиноким и отчаявшимся, но жена подошла к нему, обняла за плечи и сказала. «Все у нас получится». Все». У нас получится. Когда она сказала «у нас», настроение Виктора улучшилось, а надежда и уверенность вернулись в его сердце. Вступая в семейное партнерство, люди начинают вместо «я» думать «мы». Джон, в заключении выразим все в терминах четырех «С» совместной жизни. Серьезность намерений, верность и преданность, стойкость характера, связь, взаимодействие, сотоварищество, дружеское общение. Практикуя навыки 1, 2 и 3, мы формируем серьезное намерение выработать нужный характер. С помощью навыков 4, 5 и 6 мы налаживаем открытую связь, а навык 7 способствует бескорыстному дружескому общению. Теперь вернемся к началу, к шкатулке брачного партнерства. Большинство людей вступают в союз, веря, что он красивая шкатулочка, в которой есть все, о чем они только мечтали. Общение, сексуальное удовлетворение, близость, дружба. В реальности, как и было сказано, мы получаем шкатулку партнерства пустой. Хочешь что-то оттуда взять? Сначала положи. В браке, как таковом, нет любви. Она свойственна людям. Люди и вкладывают ее в брак. В браке нет романтики. Люди должны сами привносить романтику в отношения. Пара должна научиться искусству постоянно отдавать, служить, хвалить и держать шкатулку полной. Квакерская пословица гласит «Вознеси меня, и я вознесу тебя, и вместе мы вознесемся». Определение семи навыков. Навык один «Будьте проактивны». Партнеры и члены семьи несут ответственность за свои решения и обладают свободой выбора, основанной на принципах и ценностях, а не на настроении или обязательствах. Они развивают и используют свои четыре уникальных человеческих дара – осознание себя, совесть, воображение и независимую волю, и меняют мир, начиная с себя. Их выбор – не быть жертвами, не действовать реактивно, не обвинять других. Навык 2. Начинайте, представляя конечную цель. Партнеры формируют будущее, создавая мысленное видение общей идеи и смысла любого проекта, большого или малого, они просто живут изо дня в день без четкой цели. Высшая форма мысленного творчества – семейная миссия. Навык 3. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Супруги и партнеры действуют согласно своим важнейшим предпочтениям, выраженным в миссии личной, брачной и семейной. У них запланированы еженедельные семейные встречи, выделено время друг для друга, чтобы укреплять отношения, ими движут смысл и цель, а не сиюминутная повестка или обязательства. Навык 4. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Члены семьи думают в терминах «взаимной выгоды», взращивают поддержку и взаимоуважение. Они исходят из общих интересов, достигают соглашений, выигрышных для обоих. Они не пользуются эгоистичной «я выигрываю, ты проигрываешь» или мученической «я проигрываю, ты выигрываешь» схемами мышления. Навык 5. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Партнеры стремятся сначала слушать с намерением понять мысли и чувства другого, затем эффективно донести собственные мысли и чувства. При помощи этого понимания они строят глубокие, искренние, доверительные отношения. Они не скрывают своих чувств и не стремятся к тому, чтобы в первую очередь понимали их. Навык 6. Достигайте синергии. Партнеры успешно используют личные и семейные преимущества, уважают и ценят различия. В результате целое становится больше, чем просто сумма его частей. Создается культура совместного решения проблемы и использования возможностей. Оба способствуют воспитанию в семье духа любви, учатся, вкладываются в общее дело. Они идут не на компромисс, 1 плюс 1 равно 1,5, и не на простое сотрудничество, 1 плюс 1 равно 2, а на творческое сотрудничество, 1 плюс 1 равно 3 или больше. Навык 7. Затачивайте пилу. Эффективность отношений растет благодаря регулярному личному и семейному обновлению в четырех основных сферах жизни – физической, эмоциональной, духовной и умственной. Создаются традиции, питающие дух обновления партнерства.